522. Октябрь 23. Серебряный лотос всегда открыт по направлению к учителю. Сперва идет сущность, а за нею следует все остальное. Малый руль направляет громаду корабля. От поворота руля зависит его направление. Так и лотос ко мне, устремленный лучами своими, моими лучами, насыщается. По серебряной нити идет насыщение. Поэтому главная забота — о сохранности серебряной нити и о том, чтобы всегда держать ее в должном состоянии готовности и напряжения. Не только во время общения надо представлять ее ярко протянутой к учителю, но и во все часы бодрствующей жизни ученика, а также перед сном, в момент засыпания во сне, связь не прерывается никогда и ничем. Мы привыкли к тому, что голова... Руки, ноги и прочие являются неотъемлемыми принадлежностями нашими. Думаем мы о них или нет. Также и представление нити серебряной надо сделать таким же постоянным и составляющим часть нас самих. А разница лишь в том, что с телом можем должны расстаться, с нитью же серебряной связи никогда, ни в жизни, ни в смерти, которой нет. Тогда нить серебряный будет звучать постоянно, передавая вибрацию учителя, и аура привыкнет к напряжению восприимчивости непрерываемой. Лик учителя, ясно видимый, поможет укрепить должную степень постоянного предстояния. И тогда во сне или в бодрствовании, заработали в молчании, с людьми или наедине, можно явно почерпать от мудрости сознания учителя. Почему думать, что оно доступно лишь в минуты общения, когда возможность это открыта всегда? Так нужно расширить и углубить общение, чтобы слияние сознания стало обычным состоянием и бодрствование и сна. И тогда можно сказать, что в нем, во владыке, мы живем и движемся, и имеем свое бытие. Надо понять, что беспредельность заповеданная скрыта во всех явлениях жизни, и, следовательно, общение можно углублять и усиливать без конца. Знание общения опасно. Это для вновь подходящих опасны первые ступени. Для ауры духа, привыкшего созвучать на протяжении тысячелетий, опасности нет. Учитель всегда предупредит, когда особая осмотрительность требуется. Так процесс общения требует особой бдительности и осторожности, ибо имеем дело с мощными, тончайшими огненными энергиями. Незаметно изменяется весь уклад жизни ученика. Правильно отметили, что даже смех, напряженный, становится уже обременительным. Смеяться хорошо для очищения желез, но да даже смеяться надо умеющий Так при вхождении новых энергий вносит в жизнь и обиход свои неизбежные коррективы. Постепенно меняется вся жизнь по мере преображения внутренней сущности уже знаете, как можно как бы беседовать с учителем, получая ответы на мысль устремленную. Это явление можно еще углубить, даже во время разговора с людьми получать от учителя нужные указания и пояснения. Надо только во время такой усложненной беседы направить сознание и к учителю, а не к собеседнику только. Результаты не замедлит. Помощь ученику всегда и во всем, где разбрасывают семена света идет посев. Так служение совершается в присутствии учителя, силу его и с помощью его явной. Не следует забывать формулы «я сам по себе ничто» и действовать и связи с руководителем. И жизнь все чаще и чаще, все больше и больше, все ярче и ярче будет наполняться чудесным. Самая жизнь станет чудом, принося непрестанные искры новых неожиданных возможностей. Главное — не ограничивайте себя ничем в области возможностей даваемых. Предвзятые и ограничивающие предпосылки пресекают чистоту и степень возможностей. Все возможно сейчас, так мыслите. Открытие сердца к учителю также означает и отсутствие каких бы то ни было предвзятых суждений, ограничивающих его мощь или сферу возможностей необычного. Мерки и рамки обычности надо оставить и перестать удивляться. Или, если уж удивляться, то удивляться всему, и в обиении сердца — чудо, мысль — чудо, аппарат глаза — чудо. Окружены чудесами. Нелогично ставить им границы где-то и в чем-то. Живем в мире чудес, стоит лишь открыть глаза. Открытие зрения, слуха и прочих чувств более чем в одном смысле действительно. Близость Учителя открывает все богатства космических нахождений. Потому плодоносность слияние сознания. Обострите чуткость. Кому же дам, как не тем, кто в состоянии воспринять. Сетуют на скудость получения, но не те, чье сердце открыто. Меры изобилия, утрясённые, полные и нагнетенные, остается мерой и даяния владыки. Но дайте во что дать». «Напринесите корзины свои, напринесите ковшины свои, напринесите готовность воспринять мудрость учителя, и по желанию вашему, и по устремлению вашему, и по рвению вашему дано будет вам. Я дам», — учитель сказал.